а после любого из этих знаков – тире. Пунктационное правило номер пять. «Папа приехал!» – закричал мальчик. Схема этого предложения будет выглядеть так. Кавычки открываются, заглавное «п», восклицательный знак, кавычки закрываются, тире маленькое «а». Незнакомец спросил сердито.